Глава десятая Извне Район Тиргартен, 11.30 утра, 27 апреля 1945 года Два офицера, одетые в жуткие грязные лохмотья, стояли у дома еще кайзеровской постройки. Кажется, здание воздвигли задолго до Первой мировой войны. Серый цвет... Вздыбленные каменные лошади, сдерживаемые бородачами-атлантами. Не мрамор, конечно, но тоже красиво. Двухэтажное здание, огороженное низким железным заборчиком. Разбит цветник с желтыми и сиреневыми тюльпанами. Рядом велосипедная дорожка, подальше пункт охраны СС. На одной из веток развесистого дерева ветер раскачивал труп какого-то старика. Винтерхальтер лишь заместитель, не один из вождей империи. Отцам нации положено жить на виллах за городом, как Герингу или Гебельсу, чьи резиденции окружены тройным кольцом сотрудников РСД. Первый из барванцев в остатках мундира шарфюра СС – Прикончив очередную сигарету, затушил ее о забор и собрался бросить на асфальт. Второй в истерзанной черной форме остановил его. — У нас так не принято. Да — Донеси до урны. У вас весь город в развалинах лежит, аккуратист. Иди ты нахуй. — Хорошо, товарищ большевик. Я всегда любил традиции социализма. Уязвленный издевкой Сергей спрятал окурок в карман. Кинуть в урну значит уступить фашисту, но и мусорить ему уже не хотелось. — Стало быть, ты сам никогда не видел такого прежде? — Нет. У меня первая мысль была — это секретные разработки. Ну, как тот же штурмгевер, автомат большей точности и убойной силы, чем «Шмайсер». Реактивные самолеты, ракеты «Фау» — Гебельс твердит, что чудо-оружие вот-вот появится на фронте и изменит баланс сил. Такие исследования точно ведутся, гарантирую. Но откуда у несчастного Блок-Ляйтера, каких в Берлине Легион, подобная вещь? Уж намного логичнее, чтобы ею обладал сам фюрер или рейхс-министры. Относительно Рауфа странности еще больше». Я знаю его два месяца, но этого достаточно. У него не было связей, он австриец, только что получил повышение при переводе в берлинское Гестапо. Соответственно, тайные инструменты из спецхранилища ему недоступны. Рад одной вещи, задумчиво сообщил Комаровский. Оказывается, я не сошел с ума и у вас нет персидского легиона бессмертных. В них в упор стреляешь, а они потом пачками опять встают. С такими средствами нам явно будет полегче. Ты как считаешь?» «Не уверен», — флегматично ответил Вольф. «Бруно Пройсу и Альберту Рауфу они не особенно помогли». «А ты, любезный мой, самое настоящее существо из комиксов». «Чего?» О, ну, конечно. Большевикам же надо подобные вещи разжёвывать и в рот класть. Короче, книга в картинках про могущественных людей, умеющих летать, неуязвимых для пулей, и творящих добро. Ты за этот день кого только не угробил, и хоть бы что тебе. Думаю, в конце нашего общения попрошу автограф, как у кинозвезды. Комаровский посмотрел на Лютвица без тени веселья. — Я уже говорил, — сообщил он, — мне не страшно умирать. — Тебе тоже, правда? — Да, — без колебаний согласился Лютвиц. — Сдаваться я не буду и в Сибирь не поеду. — Тут тебя никто не спрашивает, — буркнул Сергей. — Ты уже в плену, под конвоем. — Прекрасно, товарищ, — ухмыльнулся Вольф. Но, может быть, на правах конвоира раздобудешь нам оружие? Иначе комедия получается. Мы собираемся схватить одного из самых кровавых маньяков в истории Германии с ножами в руках. Я понимаю, что ты герой и монстр, но мне надежнее хотя бы со старой винтовкой». Комаровский равнодушно кивнул и направился к небольшой пристройке, где размещался пункт охраны. Стоял рвущий уши грохот. Орудия расстреливали квартал, как в тире. Слышался треск тысяч винтовок и автоматов. Однако дом с атлантами располагался на диво удачно. Он был защищен другими, более высокими зданиями. Щитом, закрывавшими стены от снарядов, словно скрывался в уютном закутке. Прямое попадание делалось невозможным. Сергей исчез внутри пункта СС и спустя три минуты вернулся нагруженным, как вол. В руках он держал пулемет с волочащимся по земле патронташем. На плече повис шмайсер. За пояс были заткнуты сразу четыре гранаты. Отойдя на приличное расстояние, Комаровский положил оружие на землю, вытащил колотушку и бросил в окно помещения охраны. Здание содрогнулось, изнутри повалил серый дым. «Это еще зачем?» — поинтересовался Лютвиц, когда Сергей поравнялся с ним. Простая логика. Да, тут сейчас никого нет. А если появится? Трупы солдат с ножевыми ранениями вызовут подозрение. Большевики послали разведгруппу «Нужен перехват». Когда же в доме выбиты взрывом окна, и он пылает, значит, попали под обстрел или бомба угодила. Спасать там все равно больше некого. Крепко ты нас не любишь, хмыкнул Лютвиц. Почему? удивился Комаровский. Нельзя сказать, что я вас не люблю. Я вас ненавижу. Вы выбье. Сколь раз увижу, столь раз и убью. Ты скажешь сейчас, что я безумный большевик, но до вас я таким не был. Жил спокойно, любил жену, растил ребенка. Это вы из меня вурдалака сделали. У нас всякое бывало, особенно в гражданскую. Но пятилетних малышей не убивали. А тут выбьешь немцев из деревни, заходишь в сарай, а внутри дети повешены. Развлекались или заложников казнили, хер знает. Евреев просто запирали и сжигали живьем. Вы не люди. Вас, как крыс, просто сапогом плющить надо, едва увидишь, чтобы заразу не распространяли. — Это Гитлер, — сказал Лютвиц, избегая встречаться с ним взглядом. — Обычные немцы... «Вы все будете на Гитлера валить», — кивнул Сергей. «Он вешал, он убивал, он один ходил и всех расстреливал. А вы против и даже осуждали. Если не нравится смотреть, как я твоих режу, уходи. Тебе из Берлина не выбраться. Он в нашем кольце. Не сейчас, так через два дня в плен возьмем. Давай, сваливай отсюда. Слово тебе не скажу. Волк». «Меня Вольф зовут, но ты принципиально это забываешь», — хмыкнул Лютвиц и поднял Шмайсер по привычке, сразу проверив затвор. «Нет, мой дорогой кровавый большевик, Диснея я убью сам. Да, я полицейский и привык подчиняться закону. Но ты показал отличный пример с пройсом. Вот я и устрою ему все по-честному. Арест». Допрос, трибунал и приведение приговора в исполнение. Буду судья, прокурор и палач, един в трех лицах. Постараюсь уложиться за полчаса. Вот после, если захочешь, сыграем в двух ковбоев из американского вестерна. Ах да, ты же смотрел фильмы о победе коммунистического труда, а не вестерны. Станем друг напротив друга. Кто быстрее выстрелит, тот и победитель. — Я не буду играть в ковбоев, — скучно заметил Комаровский. — Я тебе врыл, дам, и ты улетишь нахрен. Потом переломаю руки и ноги, и на этом игра закончится. Так и знал, — развел руками лютвец, — никакой фантазии. Что ж, пошли в гости к господину Диснею. Если, конечно, он сейчас отдыхает дома, а не занят охотой. Дверь оказалась бронированной. Ее пришлось подорвать. Самодельную бомбу из трех противотанковых гранат пластина толстой стали не выдержала. Первым в задымленное пространство вошел Комаровский, предусмотрительно выставив перед собой ствол пулемета. Из прихожей три коридора вели в разные комнаты. После столь шумного звукового сопровождения, обусловившего визит в логово Диснея, соблюдать конспирацию было незачем. На крючках в прихожей висели плащ и черное дамское пальто. У шкафа блестело овальное старинное зеркало в полный рост. Лютвиц и Комаровский прошли в большую гостиную. Обои коричневого цвета с золотыми розами. Старинные кресла на гнутых ножках. Внушительный размером с танк рояль прошлого века. Кожаный диван. На стенах... Портреты Адольфа Гитлера и Роберта Лея. Кованая тяжелая люстра. Канделябры с оплывшими толстыми свечами. Напольные бронзовые часы в виде орла со свастикой. Лютвицу показалось, что откуда-то сильно пахнет дешевыми женскими духами. Открыв двери огромного гардероба, гауптштурмфюрер включил фонарик. В углу под постельным бельем... Лежало что-то бесформенное, крепко связанное веревками, словно тюк в порту. Комаровский, отодвинув лютвица, сдернул покрывало. Женщина. Лет пятьдесят, волосы в пыли, помутневшие глаза тускло блестят на свету. Сергей склонился к ее рту, вытащил кляп. Дыхания нет. Он наклонил голову покойницы и увидел овальную гематому на затылке. Оглушил рукояткой пистолета. Судя по пене на губах, она задохнулась от кляпа или умерла от сердечного приступа. Убийца ее не душил, — обернувшись, сказал старший лейтенант. — Совсем недавно, пару часов назад. Просто связал и бросил. Думаю, не собирался убивать, но в таком состоянии она протянула недолго. Вольф Лютвиц наклонил фонарь. «Значит, Дисней еще недавно был здесь», — заметил комиссар. «Ничего не понимаю. Он убивает молодых девиц, а тут зрелая фрау убежать не сможет, быстро выдохнется. Привел тетку домой, галантно повесил пальто, потом оглушил, связал и оставил в гардеробе. Я понимаю, что маньяк, но слишком уж экстравагантно». «Она пришла не одна», — Комаровский кивнул в сторону обеденной комнаты. «Посмотри, на столе кофейник фарфоровый, три чашки. Видимо, покойная фрау явилась в гости в доброй компании с подругой, племянницей или дочерью, подходящего для Диснея нежного возраста. Других туфель, пальто или одежды в прихожей нет», Скорее всего, девицу он умыкнул окончательно, и мы ее уже не спасем. — Честно говоря, я не знаю, как поступить. Наверное, Дисней сюда не вернется. «Почему — Почему? — удивленно спросил Лютвиц. — Потому что я в жизни своей не видел людей, которые, обнаружив, что двери их жилища внезапно снесли противотанковой гранатой, пожмут плечами и невозмутимо сядут за обеденный стол. Кстати, насчет обеда. Убийцы здесь все равно нет, а на скатерти три открытых банки тушенки. Видимо, дамочек угощал, изображая радушного хозяина. Торопился, даже не убрал, хотя вы, немцы, известные поборники чистоты. Так вот, я не ел двое суток. Давай перекусим и обыщем дом. Может, что-нибудь и найдем. На возражение замечу. Тебе... Спать обязательно надо, а мне — есть. У нас даже поговорка имеется соответствующая. Война войной, обед по расписанию. Я за, — немедленно согласился Вольф, — и поговорка мне очень нравится. Они молниеносно, вырезая финкой и эсэсовским кинжалом крупные куски прямо из банки. Отправляя мясо с кончика лезвия в рот, расправились с тушенкой. Обоим, залитая жиром свинина, показалась божественным деликатесом. Вслед затем скрупулезно, шаг за шагом, как и полагается, следователям, начали исследовать дом. Первым делом натолкнулись на спальню, и в недрах шкафа нашли четыре вычурных, сработанных на заказ женских наряда с пышными оборками, вырезом на груди, кружевами. Особо выделялись голубые шаровары с пришитыми к бокам серебряными монетками, туфельки с загнутыми носами и чадра псевдоарабского типа. Присутствовало и нечто совсем уж странное, скроенный из обтягивающей материи рыбий хвост. Пришитые плавники воняли воблой, Они были настоящими из сушеной акулы, с таким же ливчиком, узкое китайское платье с длинным разрезом вдоль ноги и туника с меховой оторочкой, которой прилагались стеклянные бусы и зодранный плащ. — У меня все мысли смешались в кучу, — откровенно признался Вольф Лютвиц. Получается, я ошибся. Он не копирует мультипликационные фильмы. Тут просто какой-то салат из сказок, легенд и поверь. Иначе говоря, наш мальчик обожает красивые картинки и фентифлюшки, как африканский дикарь бутылку из-под Кока-Колы. Облачить девочку в экзотический наряд, обложить по всем охотничьим правилам, а потом прирезать и забрать домой заслуженный трофей. Знаешь... Такая охота была популярна у багдадских халифов. Взять антилопу, украсить шелковыми лентами, догонять по пустыне. — Неважно, — флегматично заметил Комаровский. — Полагаю, как говорят сыщики в детективах, мы нашли верхушку айсберга. Ориентируясь на то, что я наблюдал в жилище ныне покойного помощника Диснея, Поблизости обязана быть кладовочка с заспиртованными головами. Торопиться нам некуда, давай поищем, она где-то тут. Потайная комната. Вход в нее вел из подвала цистерны. С полной коллекцией голов нашлась не так уж быстро. Потребовалось простукивать пол. Однако для двух людей из органов сии действия проблемы не составляли. Лютвиц, ликуя в глубине души, подробно осмотрел каждую мертвую голову и опознал весь список добычи Диснея. Фотографии девушек из досье он просмотрел более сотни раз. Однако ему не давала покоя предсмертная речь Бруно-Пройса. Блокляйтер упомянул целую комнату с черепами. Головы, конечно, при желании тоже можно посчитать черепами, но с некоторой натяжкой. — Нам лучше разделиться, — предложил Лютвиц, — тогда поиск пойдет побыстрее. А ты не думаешь, что Винтерхальтер вернется и перестреляет нас поодиночке? — Ты прав, но я уже не могу отказаться. — Ты следователь Зергиус, должен меня понимать. Тут все такое вкусное. Я словно в детстве и в кондитерский магазин ночью попал. Все, что меня занимало в последний месяц, — это поймать Диснея. Я одержим этим, и вот мы на шаг от него, представляешь? Может, завтра к вечеру здесь будут русские, и я не успею. — Будут даже утром, не сомневайся, — усмехнулся Комаровский. — Хорошо, в конце концов, какое мне дело? Если Дисней тебя убьет, даже лучше не придется до штаба конвоировать. Я с ним справлюсь, а за тебя волноваться не стану». Они разделились. Очень скоро Комаровский наткнулся в спальне, куда он вернулся для дальнейшего обыска, на плоский железный ящичек под кроватью. Коробка содержала приличное количество документов, как новых, так и старых, совсем пожелтевших. Сергей заботливо поставил пулемет в угол и погрузился в изучение. В архиве были бумаги, договоры на аренду виллы. Дом официально не принадлежал Диснею. Судя по всему, убийца арендовал здание. А вот кто хозяин, выяснить не получалось. Виллу предоставляла клиентам некая фирма «Энгель». Но от имени собственника соглашение никто не подписывал. Штамп, далее роспись нотариуса. Орел со свастикой на печати сменился жалкой щипанной птицей», гербом Веймарской республики. Затем последовал ощетинившийся длинными и острыми словно мечи перьями кайзеровский орел. Далее поблекшая прусская печать. Энгель, Владела помещением уже более ста лет и всякий раз сдавала его разным арендаторам. Кто-то снимал виллу неполный месяц, кто-то год. Трудовой фронт заключил договор аренды 20 января 1945 года. Имя Хайнца Винтерхальтера не было упомянуто. Подписи ставили бухгалтер и представители финансового отдела трудового фронта. Сергею также попался выцветший контракт от весны 1922 года. Всего на месяц с неким часовщиком из Баварии Иоахимом Максбургом. Были и другие, ничего ему не говорившие имена и даты. Энгель неизменно оставалась анонимной. Печать с изображением старинных солнечных часов и никаких автографов руководства. Он вздрогнул, когда его плеча коснулась рука, отпрянул, выхватил нож. — Спокойнее, товарищ большевик! — произнес стоящий перед ним лютвец. — Похоже, ты себя перехвалил. Дисней мог бы тебя сейчас спокойно прикончить, а потом пойти за мной. Ты мне срочно нужен, любезный? Бросай свои бумаги, хочу кое-что показать. Открыл комнату с черепами? — Поинтересовался Сергей, поднимая пулемет. «Нет, пожалуй, кое-что получше». Рядом с комнатой отдыха, с креслами и заспиртованными головами Людвиц отыскал выемку в стене, совсем маленькую, видимо, изначально предназначенную для хранения ветчины или домашних солений. Людвиц дернул за кольцо, дверца медленно выехала из пазухи, Комиссар картинно описал рукой круг. Вуаля! Я нашел еще две накидки из брони. Вроде тех, что были надеты под мундиры на Бруно Пройсе и Альберте Рауфе. Как помнишь, именно по этой причине ты не смог убить Пройса на Тельто в канале. Пули застревали в щитках. Совсем бесследно это не проходит. На груди Бруно я обнаружил обширные кровоподтеки, аж черные хотя жизнь определенно спасет, на себе убедился. Черт, как же больно! И уже понятно, Дисней передал эту броню Пройсу. А вот откуда ее взял Рауф, тут вопрос. Впрочем, неважно. Я позвал тебя не за этим. Сейчас покажу еще парочку весьма забавных предметов. Интересно услышать твое мнение. Он подтянул к себе железный ящик — точно такой же, как тот, что содержал архив. Внутри лежало несколько новеньких паспортов. Третий Рейх, США, Великобритания, Франция, СССР. Перетянутые резинками пачки денег. Рейхсмарки, британские фунты, американские доллары, советские рубли, швейцарские франки. Но главное, что ошарашило — и заставило заморгать Комаровского лицо заместителя главы Трудового фронта Третьего рейха оберфюрера С.А. Хайнца Винтерхальтера. Маска, повторяющая собой точную копию головы спереди и сзади, была сделана настолько виртуозно, что он не удержался от желания ее потрогать. Материал напоминал человеческую кожу, Возможно, он ею и являлся. — Что... что... что это такое? — Сергей неожиданно для себя начал заикаться. — Хотел бы я знать ответ, — развел руками Вольф. — Тем более мы с тобой увлеклись коллекцией мертвых девушек и не заглянули в маленький шкафчик напротив. А вот это совершенно зря, ибо там в банке всего одна единственная... Голова. Хайнца Винтерхальтера. Насколько я могу судить, он умер не меньше трех месяцев назад. Дисней убил его и, фигурально выражаясь, влез в кожу покойного. Ему нужна была личность Обер-Фюрера для прикрытия, дабы пользоваться всеми благами жизни одного из начальников Рейха. Ночной пропуск, хороший паек — Возможность избежать доносов соседей — это очень тщательно подготовлено и осуществлено. План А. Виновным в убийствах должны назвать блоклейтера Бруно Пройса. План Б. Маньяком объявляется оберфюрер Хайнс Винтерхальтер. Дисней, как я погляжу, весьма опытный охотник. И свои приключения он продумывает... «Заранее, не спешай, со вкусом!» «Представляю, как ему, зная каждый мой шаг, было весело следить за расследованием!» Комаровский оглянулся, словно за ними кто-то наблюдал. «Но кто же тогда сам Дисней?» — растерянно спросил старший лейтенант. «Не знаю», — ответил Лютвиц. «Я вообще не думаю, что он из Германии. А откуда же тогда?» Извне.